Глава 15. «Что-то мне как-то не по себе», прошептала Ванда, когда мы вышли из-за стола, на котором снова был накрыт классический завтрак по всем правилам этикета. Я всю ночь думала о словах Эдуарда. Она замолчала и отвела от меня взгляд. Эдуард мельком взглянул на нее, но ничего не сказал, покинув столовую. Я же подошел к Ванде вплотную. «Я пойму, если ты откажешься». Все-таки то, что предлагает Эд, не подходит в большинстве своем девушке. Я ее слегка приобнял, поглаживая по плечу, успокаивая. Я приму любое твое решение. Моим другом после этого ты быть не перестанешь. Если честно, я тоже всю ночь не спал, думал. Я приму предложение Громова. Уверенно проговорил Егор, стоявший рядом с нами. Это действительно мой единственный шанс выбраться из своей деревни. А с тобой никто из нас не перестанет общаться. Тем более, что и живешь-то здесь недалеко. Улыбнулся Дубов, обращаясь к Ванде. Не в этом дело. Она тряхнула своей кудрявой головой. Я подумала, что мне все это может даже понравиться, но это же неправильно. Девочкам не должны нравиться подобные вещи. Да и а вдруг у меня ничего не получится. Для того, чтобы у вас все получилось, мы находимся здесь. В столовую зашел Иван. Пойдемте, я познакомлю вас со своей группой и вашими будущими наставниками. Рефлексии можно и в процессе знакомства заниматься». Он развернулся и вышел из столовой. Мы переглянулись и молча последовали за ним, с удивлением отмечая, что ведет нас полковник не в бальный зал. Хотя я был уверен, что именно на тренировке он и познакомит нас со своими ребятами. Но не на улице же нас гонять будут, в конце концов. Но Рокотов вывел нас как раз на улицу через черный ход во внутренний двор. Я удивленно осмотрелся по сторонам. За время моего отсутствия двор изменился до неузнаваемости. На нем в произвольном порядке расположились стены, рвы, сетки, какие-то турники, целая полоса препятствий. Им что, больного зала что ли было мало? Краем сознания я также отметил, что все поместье окружал какой-то странный купол, и это, кроме защиты, от которой у всех, кто в этом разбирался, дух захватывает. Внутри этого купола было на удивление тепло, даже жарко, и во дворе не было снега. Зимой. Нормально, что уж там. Наверняка Эд постарался. Ни у кого другого просто не хватило бы сил провернуть подобное. «Знакомьтесь», — проговорил тем временем Иван, подошедшим к нам военным. «Среди них я узнал Андрея, остальные были мне незнакомы. Ваши воспитанники — Егор Дубов, Дмитрий Наумов Иван Давишневецкая. Рокотов представил нас своей команде дрессировщиков. Андрей Бобров, с Дмитрием мы уже знакомы». Андрей заговорил первым и подмигнул опешившим Егору и Ванде. «Потомственный военный капитан, 25 лет, не женат, детей, насколько мне известно, не имею». И он усмехнулся. «Маг воздуха, мастер рукопашного и ножевого боя. Пока, думаю, это все, что вам нужно обо мне знать». Федор Алексеевич Липняев, капитан, сразу же, как только Андрей замолчал, представился следующий... Я перевел на него взгляд, краем глаза, замечая, что Андрей начал пристально осматривать Ванду. От его взгляда девушка поежилась, но больше никак не показывала, что такое внимание ей неприятно. Оно и понятно, именно Боброву достанется роль наставника для Ванды. Все-таки магия воздуха очень капризна. 27 лет мастер рукопашного и ножевого боя в группе выполняя роль снайпера. Я внимательно его осмотрел. Он отличался внешне от того же Андрея. Черноволосый, черноглазый, смуглый и высокий. Он был выше всех своих товарищей. «Залман Шехтер, капитан!» — улыбнулся очередной наставник, обводя насмешливым взглядом нашу насупившуюся тройку. 27 семь лет, мастер рукопашного боя, выполняю роль силовой поддержки, маг огня». Мы выдохнули, глядя на невысокого темноволосого и улыбчивого молодого мужчину с выразительными карими глазами. По мере их представления мне становился понятен выбор некоторых инструкторов. Маг воздуха для Ванды, маг огня, похоже, для меня. Никто же точно не знает, владею я темным пламенем или это все таки выдумки Третьяковой. Если я правильно понял, ее среди моих наставников не будет. Но это не могло меня не радовать, конечно. «Денис Валентинович Соколов, капитан», — представился последний военный из группы Ивана. Высокий, светловолосый, с голубыми глазами и добродушными чертами лица. «26 лет, мастер рукопашного боя. Снайпер. Я еще раз осмотрел их всех. Странно, конечно, но с первого взгляда и не скажешь, что эта группа людей имеет хоть какое-то отношение к элитному военному подразделению, возглавляемому полковником Рокотовым. Это если забыть парень капитана Боброва с Эдуардом. Хоть это убил условно Андрея тогда шесть раз, Я лично могу только мечтать владеть собственным телом и приемами на уровне капитана. Отлично, сказал в это время Иван. Напоминаю вам, если вы успели забыть. Подготовки ваши подопечные не имеют практически никакой. У мальчиков неплохая физическая форма, у Ванды даже этого нет. Девушке предстоит немного нагнать в этом плане своих товарищей. И с чего нам в таком случае начать, проговорил Андрей, слегка нахмурившись. «Это вам решать. В ближайшее время именно вам предстоит с ними работать. Определяйтесь, если что, я в гостиной. Скоро прибудет Громов с Троицким, нам следует кое-что обсудить. И да, ровно в час я заберу ребят, а с вами потом обсудим все ваши предложения и пожелания». И Рокотов ушел в направлении дома, больше не глядя на нас. Мы втроём проводили его тоскливым взглядом — Выдохнули и повернулись к нашим наставникам, которые в этот момент что-то активно обсуждали. «Я думаю, можно прогнать всех троих по полосе препятствий, чтобы определиться с дальнейшей тактикой подготовки и самим оценить их физическую форму. Не сводить в тир. Может, у кого-то из них есть врожденная способность к полевой стрельбе», — проговорил Залман, осматривая нас с зарядной долей скепсиса. «Так, Ванда с Егором пока в тир. Это время немного не займет. Дмитрий, ты первый начнешь с полосы препятствий, распорядился Андрей, а остальные кивнули, принимая его распределение ролей. Соколов и Лепняев увели куда-то Егора с Вандой, оставив меня одного на растерзание бобровую шахтеру. В принципе, это логично, кто, как ни снайперы, должны заниматься огневой подготовкой. Видишь полосу препятствий, ко мне выдвинулся Залман, ее нужно пройти. Чтобы был эффект соревнования, вместе с тобой пойдет Андрей. «Так проще и позволит оценить весь твой потенциал. Он даст тебе фору. Ты пойдешь налегке, а он в полной боевой выкладке. Согласен? Тогда пошли». Мне ничего не оставалось, как последовать указаниям. В общем, полоса препятствий оказалась даже немного легче, чем та, что была в школе, по которой меня гонял Рокотов вместе с Гришкой. Там из-за сравнительно небольшого размера территории все было очень компактно и не было времени, чтобы как следует подготовиться к преодолению очередного препятствия. Только вот там не было этой проклятой сетки, под которой нужно было проползти перед самым финишем. Вот под сеткой капитан меня и сделал, хотя до этого я довольно легко держал лидерство. Ползать как змея я еще не научился, поэтому просто запутался в сетке. Еще ни разу я так не мечтал плюнуть на все и просто разорвать эту пакость при помощи магии. Но использовать дар указаний никаких не было, поэтому пришлось смириться с позорным поражением. А так как это было последнее препятствие, то догнать капитана я уже не смог. Выстрелов не было слышно, значит, там, где сейчас пытаются чего-то добиться от Ванды с Егором, стоит защита от посторонних звуков. Если, конечно, моих невольных компаньонов вообще испытывают, они пытают в особо извращенной форме. Вот что значит не слишком повезло с распределением на практику. С другой стороны, кто бы из нас мог предположить нечто подобное? «Я почти победил», — сплёвывая попавшие в рот листья, довольно зло сказал я, подходя к Боброву. «В жизни слова почти не существует. Или ты выигрываешь, или нет. Если тебя это утешит, то меня еще никто не обгонял ни на одном участке полосы. Пока ты добегал, мы успели посовещаться. Физическая форма у тебя на уровне. Ловкость тоже, немного реакцию повысить, да гибкость улучшить. Но это на рукопашке догонишь» улыбнулся мне Андрей и похлопал по плечу. Пойдем в Тир, посмотрим, как дела у твоих товарищей». Тир организовали в подвальном помещении. Насколько я помнил, сюда никто и никогда не спускался. За короткое время Рокотов вместе с Эдуардом, не иначе, организовали довольно неплохой рубеж. Щиты с нарисованным кругом находились у дальней стены на достаточно большом расстоянии от длинных столов, стоящих поперек длинного и плохо освещенного коридора, Эти щиты были освещены яркими софитами, а за ними я увидел что-то вроде огромного металлического короба. Скорее всего, это был пулеуловитель усиленной магии великого князя. На столы наши няньки, так они сами себя обозвали, вывалили самое разнообразное оружие. «Как вы?» — тихо спросил я у Егора, отошедшего в этот момент от Соколова. Перед этим он разобрал пистолет и положил его на стол. «Нормально», — Егор пожал плечами. «Я же говорил тебе, что умею стрелять. И из твоих дуэльных пистолетов тоже. Ванда пока не начинала». Я посмотрел в сторону девушки. Она в этот момент слушала то, о чем ей говорил Липняев. Выглядела она при этом растерянной и кусала нижнюю губу, пытаясь понять, что ей делать. Не удивлюсь, если она плюнет на все и прямиком из тира отправится к родителям в Тверь в ожидании распределения в очередную магическую школу. Переводя взгляд на стол, я нахмурился — Из всего сваленного на него оружия я узнал только пистолет, и то он лишь немного напоминал те пистолеты, из которых мне все же удалось в свое время пострелять на дуэли с Полянским. Что собой представляло все остальное, я представлял себе довольно смутно проводить краткий экскурс, потому что было здесь разложено, взялся залман. Причем делал он это действительно кратко. Как я понял из его лекции, какое-то представление о лежащих на столе вещах у меня должно было быть хотя бы чисто теоретически, исходя из банальной половой принадлежности. Поэтому Залман особо не углублялся в детали, и я не знал, как ему мне объяснить, что имею очень ограниченное представление обо всем этом. Но не интересовали меня все эти игрушки в детстве. Такое тоже иногда случается. Я больше в машинке играл и в самолетике. Это кроме того, что нес свет просвещения в трущобы». В общем, я понял только устройство и предназначение патрона, и то потому, что немного об этом знал. После лекции мне в руки сунули винтовку. Сказали, что она заряжена, в магазине 10 патронов, и нужно попасть из этой винтовки в мишень. Те самые щиты с кругами. причем не просто попасть в мишень, а попытаться поразить ее центр. Вот сюда смотреть, вот так целиться, вот на это нажимать. Я вздохнул и прижал приклад к плечу. Уж не знаю, по какой причине, Ну а пули, выпущенные мной, летели куда угодно, но только не в мишень. Наверное, в стрельбе все таки нужно что-то еще применять, а не только направлять ствол в сторону мишени. «Хорошо, здесь все понятно», — тихо проговорил Андрей. «Ванда, теперь твоя очередь». Девушка вздрогнула и резко развернулась, реагируя на оклик Боброва. Она обеими руками держала пистолет. Держала она его так крепко, что костяшки пальцев побелели, и вместе с пистолетом Ванда и обернулась на голос капитана. Неожиданно раздался выстрел. Вот сейчас я точно увидел, что реакция у Андрея просто фантастическая, да и Ванда стрелять не умеет. Пуля попала в потолок, а капитан, матерясь сквозь зубы, поднимался с пола, стряхивая с волос штукатурку и неотрывно следя за все еще сжимающей оружие девушкой. «Тихо! все хорошо!» Неожиданно перед нами материализовался Рокотов. Полковник подошел к Ванде, игнорируя направленный на него ствол. Похоже, все прекрасно осознавали, что в магазине еще оставались патроны. Он шагнул, еще ближе, глядя Ванде в глаза, затем медленно протянул руку и отвел дуло от своей груди. Оставь пистолет на предохранитель. Сбоку, рядом с курком, такой рычажочек. Вот так, умница. А теперь переверни оружие вверх стволом. Молодец. А теперь запомни. «Никогда не направляй оружие, каким бы оно ни было, на человека, если не хочешь им воспользоваться. Запомнила? Кивни, если запомнила. Я уже сегодня говорил, что ты умничка». Он осторожно вытащил оружие из рук девушки, которая смотрела на полковника, расширившимися от ужаса глазами. «Простите, я не специально», — тихо пролепетала она. «Конечно, не специально». Положив пистолет на стол, он обнял девушку и погладил по голове. Ну вот и все теперь вы. Он аккуратно отстранился от Ванды и резко повернулся к нашим новым наставникам. Когда я говорил, что они совершенно не обучены, я именно это и имел в виду, прошипел он, глядя на Андрея. Капитан под его пристальным взглядом подобрался, вытянувшись по струнке. С чего вы взяли, что у этих ребят есть хоть какая-то подготовка? Но я видел, как Дмитрий дерется, совсем не и он не выглядел. Андрей, похоже, решил сегодня испытать терпение полковника по полной, заодно проверить, каковы на него планы у стервы судьбы. «Капитан Бобров, ты в курсе, что обычно у инициативы очень сложные сексуальные отношения с инициатором?» Рокотов проговорил это так ласково, что мы с Егором невольно попятились, а Андрей вытянулся еще больше. «Капитан Бобров, раз ты принял решение начать с огневой подготовки», то эта часть обучения полностью ложится на тебя. И начинать нужно с азов. Сборка, разборка, принципы действия каждого вида и так далее. Можно даже немного истории преподнести. Главное, чтобы подобного больше не повторилось. Потому что в следующий раз я тебя лично пристрелю. Задача ясна? Выполнять. Есть, — ответил Андрей, глядя на выглядывающую из-за спины полковника Ванду таким красноречивым взглядом Что стало понятно всем. Из нее либо сделают просто первоклассного боевого мага, либо прикопают где-нибудь на полосе препятствий и спишут на несчастный случай. «Иди сюда!» Иван повернулся к Ванде и, вложив в ее руки пистолет, встал позади нее, Обхватив руки девушки своими, он направил ствол в сторону мишеней. Потом наклонился и что-то ей сказал, но так тихо, что как бы я не прислушивался, но не смог разобрать ни единого слова». Иван опустил руки и сделал шаг назад. Неожиданно раздалась череда выстрелов, и я с удивлением увидел, что все пули легли в мишень. Не в центр, конечно, но и не в потолок улетели. «Вот так? Это не страшно, правда?» Рокотов кивнул обернувшийся к нему Ванди. «Всему остальному тебя научит капитан Бобров». «Что вы ей сказали?» с любопытством спросил полковника Залман. «То, до чего вы не додумались», усмехнулся Иван. Пойдемте, вас ждет Громов, обратился он к нам и первым направился в сторону двери. Уже выходя из подвала, я увидел, как наши няньки склонились над столом, что-то весьма бурно обсуждая.